Глава вторая. Старик обходчик. Яркое солнце неторопливо поднимается из-за крыши привокзальной пятиэтажки. Новый день обещает быть безоблачным, жарким и пыльным. Но пока воздух поночному прохладен и свеж. В столь ранний час на железнодорожном вокзале полно народу. Через каждые пять минут от бетонного пирона отходят пригородные электрички. Многочисленные дачники с объемными рюкзаками, неподъемными сумками и с сонными детьми спешат, торопятся насладиться выходными днями. Целые семьи уезжают за город на личные клочки земли с маленькими садовыми домишками и кружечными баньками. Сергей и Андрей с комфортом расположились на чугунной скамейке в длинной тени железнодорожного вокзала. Ян, как обычно, опаздывает. Рядом буквально под самыми ногами скачет стайка воробьев. Серые птахи ловко подхватывают жареные семечки и весело чирикают, когда Сергей или Андрей кидают им очередную горсть. Рядом на нижней ветке старого тополя обиженно каркает ворона. Ей тоже хочется жареных семечек, только осторожная птица никак не может решиться спрыгнуть на покореженный асфальт и разогнать шустрых воробьев. А вот и он, Андрей лениво сплюнул шелуху. К остановке напротив подкатил старенький желтый автобус. Раздвижные дверцы распахнулись с тихим стоном. Из толпы сонных дождчиков вырвался Иан. Объемный вещмешок едва не столкнул на асфальт дедушку в сером пиджаке. Не признаю никаких возражений. Иан скинул с плеч объемный рюкзак. До отхода поезда осталось целых пять минут, а что вы так улыбитесь? Да нет, не пять. Сергей самодовольно улыбнулся. А тридцать пять. «Как!» – воскликнул Ян, ворона на нижней ветке старого тополя испуганно подпрыгнула. «Ты же сам вчера при мне звонил на вокзал и сказал, что поезд отходит ровно в шесть». «Зато ты в кои-то веки пришел вовремя», – закончил Андрей. У Яна от бессилия опустились руки. «Друзья знают о его дурной привычке приходить впритык и нередко таким незамысловатым образом наставляют его на путь истинный». Ладно, хватит дискутировать. Серкей подхватил со скамейки рюкзак. Пошли купим чего-нибудь попить в дорогу. И то дело. Андрей охотно поднялся со скамейки следом. Остатки семечек Андрей бросил на асфальт. Горсть осыпала самого шустрого воробья. Ворона наконец-то дождалась ухода людей и с победоносным карканем спикировала прямо в гущу пирующей стаи. Но серые патриоты городских скверов и аллей просто так не сдались однажды. Воробьи гурьбой запрыгали вокруг ворона, ловко выхватывая самые жирные, самые аппетитные семечки прямо из-под клюва большой птицы. Точно в шесть тридцать натужно загудел паровоз, с лязгом и грохотом состав тронулся с места. Сергей инстинктивно схватился за поручень. За вагонным окном с мутными потеками зеленое здание вокзала с покатой крышей медленно поплыло в сторону. Замелькали головы провожающих. Но тут, среди толпы, махающих руками людей, Сергей заметил трех мужчин лет тридцати-тридцати пяти. Среди гвалтой суматохи они выделялись молчаливой сосредоточенностью, словно три утеса посреди морского прибоя. Тот, что повыше, пристально смотрит прямо в глаза. Странный незнакомец вдруг приветливо улыбнулся и поднял правую руку. Немой жест счастливого пути. Серый рукав легкой летней куртки съехал вниз на крепком запястье всего нам миг мелькнул массивный темносиний браслет. Но вот такую на рама скрыла странную троицу из вида. За толстым стеклом с мутными потеками замелькали товарные вагоны. Еще через пару минут поезд выкатился за пределы железнодорожной станции. Вдоль пути потянулись высокие зеленые кусты и редкие сосенки. Глаза, глаза! Сергей нахмурился. Где-то он уже видел такие глаза. В памяти всплыли картины не такого уж далекого школьного детства: большой храм очень известного на севере России монастыря. Да, точно. На высокой стрельчатой стене огромная роспись «Тайная вечеря» — последняя трапеза Иисуса Христа накануне мучительной казни. Безымянный мастер, на удивление ярко и точно, сумел передать бездонную мудрость и тревожную печаль в взгляде спасителя. Сергей присел на нижнюю полку. Переступ колес и мерное покачивание навевают сон. Кто же это был? Сергей зевнул. Зрелый человек с глазами Христа, живой святой? Не, бред. Ни Ян, ни Андрей странной троицы не заметили, хотя оба смотрели в окно. Путь предстоит не близкий. Иан предложил скоротать время и вытащил из кармана почти новую колоду карт. Поезд увозит друзей на северо-восток области, туда, где глушь не топтаных лесов и таинственный белый куб. Поздно вечером, преодолев больше восьми сотен километров, поезд притормозил на маленьком полустаночке. Сергей торопливо спрыгнул с последней ступеньки. Под ботинками тут же хрустнуло скользкое щебенка. Вдоль нас опевается едва заметная тропка. Не прошло минут, и минуты, как поезд шумно выдохнул, дернулся и быстро набирая скорость, покатил дальше. Красные габаритные огни последнего вагона растворились вдали. Друзей обступила тьма. Постепенно глаза привыкли к темноте. Сергей Шумнов втянул прохладный свежий воздух. Лесной пейзаж, будто вышел из зачерненных занавесок. Высокие древние сосны вплотную подступают к железной дороге. На огромном небосводе блестят мириады звезд. Кажется, будто небесная сфера опирается на строконечные вершины древних сосен, а луна, какая сегодня яркая, полная луна. Тишина, гармония и порядок царят в подлунном мире. Сергей машинально накинул на плечи рюкзак. Вот она главная причина большой при большой любви к туризму. Только вдали от городских фонарей можно увидеть, нет, узреть такое прекрасное звездное небо. Кажется, будто стоишь в величественном храме. Где с бездонного потолка на тебя взирает сама вечность и ее родная сестра бесконечность? Она маленькая и экстрим не более чем приправа к основному блюду. Главная первозданная природа, наполненная таинственными шорохами тишина и безграничное небо над головой. Что ж ты разинули? В последнем снасепе спустился Иан. Пошли к старику обходчику. Дай бог пусть от переночевать. Куда идти? Андрей вытащил из кармана фонарик жужжалку. Столь оригинальное название маленький фонарик получил за встроенную в рукоятку динамо машинку. Пусть все время приходится качать кисть, зато не нужно постоянно разбираться на батарейки. Вон туда! Я наткнул пальцем вдоль железной дороги. Страпы только не сходите, дед заищать он кулю любит, вот и понаставил капканов. Узкая трубка едва выделяется среди высокой травы. За ожидинкой лесозащитной полосой из молодых елок, оказалось широкая прямоугольная поляна. Могучие сосны дикой ордой обступили едва отвоеванную человеком территорию. Но старый лес и не думает сдаваться. Среди исполинских сухих пней во всю мощь прет густой подлесок. У дальней опушки приветливо светится маленькое окошко. Аккуратная избушка с четырех сторон окружена высоким непролазным тыном. Возле массивной калитки тихо брякнула цепь. Из миниатюрного сарая вылезла огромная туша. Мохнатый пес неизвестной породы неторопливо протопал калитки и нестерпел. И бухнулся задом на утоптанную землю. Черные блестящие глаза уставились на чужаков. Что дальше? Сергей повернулся к Яну. Будем прожеваться с боем или так орать? Ну зачем же сразу орать? Я напустил вещмешок на землю. Пес, конечно, грозный, но имеет одну маленькую слабость. Ян вытащил из вещмешка блестящий сверток. Суровое выражение, словно ветром сдуло смокнатой морды. Пес поднялся на лапы и завилял пушистым хвостом. От копченого сала Ян развернул сверток. Балдеет не хуже хахла. На, держи. Пахучий кусок шлепнулся перед махнатым сторожем. Красный язык лопата слезнул угощение. Пёс неторопливо убрался обратно в будку. Путь свободен. Хозяин Сергей тряснул кулаком в дубовую дверь. Пусти переночевать. Изнутри послышались шаркающие шаги. «А-а-а, проститутка валютная!» Долетел из глубины дома жутко недовольный голос. «Опять за кусок сала продался!» Брякнул засов, дверь плавно отворилась. «А вы кто такие?» Дуло старинной берданки тнулось Сергею в грудь. На порог вышел совершенно седой, но все еще крепкий старик. Застиранная рубашка с широкими полами перехвачена на талии простой веревкой. Просторные штаны заправлены в низкие валенки». Для полноты картины не хватает окладистой бороды и густых бровей. Не серчай на нас, дед Федор, вперед протеснулся Ян. Прошлой осенью у тебя археологи останавливались, вот они и рассказали мне про пса твоего. Археологи говоришь? Маршина на облуплённых с обрыва скулах собралась в складочку. Да, были такие. А вы того тоже в земле ковыряетесь? Не совсем, Сергей указательным пальцем отвел черное дуло в сторону. Мы просто любители гулять по лесу. С ружьем, пожалуйста, аккуратней. Не бойся, старик опустил берданку, не заряжена. Ладно, заходите уж. Дед отступил в сторону. Внутри маленькая избушка поражает чистотой и порядком. Большая русская печь, с широкими палатьями занимает добрую треть. В углу под ликом Христа тяжелый стол с квадратными ножками. Зеленая занавеска огораживает кухоньку, и алюминиевый рукомойник над демультированной раковиной, длинное зеркало в деревянной раме и высокий шкаф завершают скромную обстановку. Вы это, проходите, садитесь, ужинать будем, засуетился гостеприимный хозяин. Меня тут все дедом Федором кричат, а вас как? Меня, Яна, вот этих болбесов Сергей и Андрей вперед всех произнес Ян. На столе с поленьявшей клеенкой появилась не замысловатая еда. Ржаной хлеб, самодельный квас и картошка в мундире в чугунном закопченном котелке. Из заначки в шкафу дед вытащил пузатую бутыль мутного самогона. Не иначе железнодорожный отшельник держит в сарае перегонный аппарат. Но от спиртного друзья категорически отказались. Чтобы не прослыть нахлебниками, Сергей вытащил из рюкзака собранный специально для этой встречи пакет. Ужин приятно разнообразили мясной паштет, копченая колбаса, сыр и страсть самого деда — большая плитка горького шоколада. Один участь в тяготит лесного отшельника до ближайшего поселка километров сорок. Старик рад любым гостям. Лихому люду поживиться у меня нечем, а от волков тузик бережет. Закусывая картошку паштетом, несколько раз повторил дед. Наконец Сергей сдвинул пустую тарелку в сторону, пальцы сами расслабили на пару дырок брючный ремень. Со сваренной в чистейшей воде картошкой в мундире не может тягаться ни один ресторанный шик с привкусом хлорки из городского водопровода. Ну а такой квас из ржаного хлеба не соскать ни в одном даже самом дорогом и престижном кабаке. Дед Федор, Сергей положил перед собой толстый блокнот в кожаном переплете и скинул колпачок шариковой ручки. Можно вас расспросить кое о чем? Про дела местные, дед Федор хитро прищурился. Но слушайте, коль дело есть. Дед Федор опрокинул граненый стакан самогона и шумно закусил холодной картофельной. Места тутшные, ребятки, уж некуда. Когда взялись богатство севера пользовать, вот и приложили здесь лет двадцать назад эту железную дорогу. А до этого здесь, почитай, советской власти не было. Тайга, закон, медведь, прокурор, а уж волчья стая заприсяжных была. Дед говорил много и охотно. В прошлом профессиональный охотник исходил в здешние места от края до края вдоль и поперек. Медведя бил, кабана, лисицу. Только когда годы напомнили о себе ломатой в простуженных на болотах ногах, ушел на покой. Устроился обходчиком. Железную дорогу в то время как раз построили. За сорок с лишним лет насмотрелся в здешних лесах всякого. Рассказал и о таинственных дорогах. Есть здесь такие. Сам часто по ним хаживал. Только чересчур хитрые они, шириной метра два, не более. Вместо камня или бетона какого-нибудь одни круглые пирамидки такие. Верхушки у них срезанная такая, и сами пирамидки вровень с травой закопаны. Мурава буйная между тех тупых концов растет. Можно в метре от дороги такой пройти и ничегошеньки не заметить. Ну а с вертолета или самолета какого в жизни углядеть. помянул дед и о редких деревнях раскольников еще при Петре Великом бежал сюда народ оттяг от тяга царских ни озёр ни рек сплошная тайга на сотни километров иди свищи да не все покой находили много по задешним краям страшных легенд ходит целые деревни сорвались на снежных местах в поисках лучшей жизни а обратно так никто и не возвращался Сергей старательно записывает рассказ деда А деревни Пакина, будьте добры, подробней. Сергей поднял голову. Вы сказали, что местные жители какие-то странные. А в чем именно заключаются эти странности? Да как тебе объяснить? Дед Федор нахмурил лоб. Все они какие-то не такие. Говорят чудно, как будто харкают, с медведями хороводы водят. Ни электричества, ни дорог, путников до этого Пакина нет, радио и того нет. «Как-то раз принес я им зисторный приемник на батарейках. Мне его начальник один за шкуру медвежью отдал. Дай, думаю, людям пользу учиню. Связь с внешним миром налажу. Да только включил я его...» «Такое началось!» — дед Федор всплеснул руками. «Баба-детишек хватит с семьи на улицу. Мужики как повскакивали, как двумя пальцами закрестились, а староста их никак, хряснет по приемнику кочергой. Лишь зисторы по сторонам полетели». Меня из деревни вон еле ноги у неё. С тех пор эту пакину за три версты обхожу. Народ там жуть как тёмный. Между тем Яна у наскучила слушать болтовню пьяненького деда, старательно записывать услышанное, наводящими вопросами направлять поток воспоминаний старого обходчика в нужное русло и по крупицам собирать информацию. Пусть Сергей занимается, ему и шариковую ручку в руки. Я наблаготочился на стол, от нечего делать глаза сами собой принялись шарить по убогой комнатке. Ничего интересного. Даже сотрудник древнерусского музея быта от бессилия развел бы руками. Дед хоть и живет на задворках цивилизации, но не в прошлом веке. Ян тихо выдохнул. Так и от скуки помереть можно. Самогонки, что ли, хряпнуть. Вдруг в щели между беревенчатой стеной и русской печкой загорелись два зеленых огонька. Ян вылупил глаза. Что за чертовщина? Вроде и не пил. А, ну да, сдавленный смех рывками два продорвался через горло. На самом деле перед ним мужское зеркало в деревянной раме. А таинственные огоньки у него за спиной. Интересно, а что дальше будет? Вот зеленые огоньки плавно выплыли наружу. На свет слабенькой электрической лампочки показалась вытянутая морда и мохнатые лапы. Из-за печи вышел огромный черный кошак. Длинные усы касаются пола. Хозяйский кот пристально и настороженно поглядывает на людей. Вот местный заведующий мышами прилег на пол и... О, Господи! Ян едва сглотнул слюну. Кошак прямо на брюхе по-пластунски взглянулся в сторону стола. Вот, айот! Ян плотнее сжал губы. Это покруче пьяного трепа старого обходчика быт. Кот, ползающий по-пластунски. Даже слышать о подобном не доводилось, но... Ян сощурил глаза. Что же ему нужно? Хозяйский кот дополз до рюкзака возле стола и поднял мохнатую морду. Зеленые глаза внимательно и насторожно скользнули по фигурам людей. Подпёртый рукой затылок явно успокоил его. Кот с видом знатока уставился на рюкзак и даже потрогал его правой лапой. Интересно, Ян невольно затял дыхание, что хозяйствский кот собирается делать с завязанным и застёгнутым на клапан рюкзаком? Катярова хватил клыками за зеленый шнурок, и Ян нервно моргнул, развязал узел. Вот даёт. Не теряя времени, ворюга, а именно таким оказался хозяйствский кот, залез в рюкзак. Снаружи остался длинный толстый хвост. Из-под стола раздался шорох целлофанового пакета. И вот кот полез обратно, но не с пустыми руками, то есть лапами. Вслед за наглой мордой из рюкзака показался огромный кусок копченой колбасы. Ну это слишком. Представление пора завязывать, пока мохнатый артист не сбежал с места преступления с гонораром. Ян резко нагнулся, правая рука схватила пушистую скотину за бугристую шкирку. Дед Федор, ваш кот. И он поднял над столом варюгу вместе с украденной колбасой. Мой хозяин виновато улыбнулся. Кот молча болтается на весу, но даже и не думает выпускать украденную колбасу. Наоборот, еще крепче вцепился в нее всеми четырьмя лапами. Отпусти его, мелчал человек, сердечно попросил дед. Все бы ничего, золотой кот, как у меня прибился, так всех мышей и крыс под поле передавил. Зимой бывает зайцев из лесу таскает. Только вот беда, хлебом не корми, да что-нибудь стырить. Вот положь ему эту колбасу в миску, морду отвернется, ни почто жрать не будет, а вот как бы стащил, вразбу умял, ложки, спички, еду всякую вечно у меня тырит. Так он у вас что, клептоман? Я налегонько тряхнул кота. Точно, кивнул дед. В первый год был у меня с проверкой бригадир. Омный мужик технаря кончал, так это шкуро растащил у него пачку папирос, прямо из куртки на вешалке из кармана вынул. И зачем коту курило, ума не приложу. Вот Тимофей Григорьевич клёпа его и окрестил. Я натобрал у кота колбасу и бросил его на пол. Клёпа подпрыгнул метра на два и ловко забрался на печку. Его кошачье величество улеглось на краю полицы, презрительно поглядывая на людей из-под полузакрытых век, кот громко заруччал. «Дед Федор?» — Сергей вновь повернулся к хозяину дома. «А про каменный куб можете рассказать?» «И вы туда же!» — дед Федор недовольно склонил голову. «На кой ли отпомянул его прошлой осенью? Не иначе самогонки перебрал?» «Но все же!» — вежливо поднажал Сергей. «Расскажите! Ради этого куба мы постучались в вашу дверь. Как я понимаю, у вас с ним связаны неприятные воспоминания. Очень прошу, расскажите!» На счет истории ты в точку, буркнул дед. Ладно, так и быть, расскажу. Только смотрите, пожалеете. Дед Федор наполнил граненый стакан мутным самогоном и залпом осушил его до дна. А Кубиетом, есть тех самых раскольников, узнал. Без прежнего энтузиазма начал дед Федор. Тоже вот заинтересовался. Молод был, глуп на приключения потянуло. В общем, собрался котомку на плечо и шесть в тайгу. Старство деревенские, это еще дезисторного приемника было, подробно обрисовал мне, как найти его. Только все равно недели две по лесу бродил. Вроде и приметы совпадают, и по науке, то есть по компасу иду. И нет его, хоть тресни. Дед Федор печально вздохнул. Все, домой воротил, а то хоть траву жуй. И вдруг прям по пути попался. Лето было, но уже темнеть начало. Выглядываю, значит, из-за деревьев. А там, мать честная, такое творится!» Вокруг куба этого огонь синий мерцает. Пламя аж стеной стоит, без всякого ветру колышется. А у камня этого крест истинный, дед Федор судорожно перекрестился, сам нечистый стоит. Высоченный такой, метра три будет, черный, с рогами витыми и весь густой шерстью оброс. Бошку задрал, значит, крешнями машет и вводит что-то непонятное. Меня страх на месте скрутил, едва контрать и не обнял. Стою, значит, аж и вернуться не могу». А им тут все воет и воет, воет и воет, и клишнями так машет и машет, а потом как глянет на меня, да как рыкнет и не было Кондратия с места так дернул, так припустил, будто мне в задницу солью польнули. всю ночь оттуда выбежал, дороги не видел, едва ружье не обронил, пока без сил в траву не плюхнулся, да утра заснуть боялся, все кажется, будто тот рогатый за мной гонится. Где-то прокинул еще стакан мутного самогона. Вот оно как, ребят, было. Не просто этот камушек, ох, не просто. Алтарь сатаны, во как его раскольники кричат. Не ходите туда, целее будете. Где-то уронил голову на грудь. В избе повисла тревожная тишина. Аглушительно затикали старинные ходики. За окном в темном лесу ухнула сова. Даже кот клёпа на печке и тут перестал урчать. Так вы расскажете, как найти его? Тихо произнес Ян. Расскажу, О, дед шумно выдохнул. Утром расскажу, а сейчас, ай да, спать. Дед Федор прямо в валенках, штанах и в рубахе залез на печь. Друзья убрали со стола остатки ужина и расположились спать прямо на полу. Короткая стрелка на циферблате старинных ходиков перебралась за цифру три. Глухая ночь на дворе.